«Чем могу быть полезна?» — поинтересовалась она у незнакомца. Тот немного помедлил, прежде чем ответить. «Видите ли, неделю назад мы с вашим мужем говорили об одном документе. Станислав согласился продать его, и мы обсудили цену. Сделка должна была состояться на днях. Когда я с великим прискорбием узнала о его гибели, то подумал, что теперь мне предстоит иметь дело с вами». «Я готов заплатить вам ту цену, которую предлагал ему, и не доллара меньше. В конце концов, мы, коллекционеры, уважаем друг друга, и если один из нас уходит из этой жизни, это не значит, что мы должны обманывать его семью и наживаться на их горе. Я могу считать, что мы договорились?» Лариса почувствовала, как пылают ее щеки. «Простите», — сказала она, — «Сколько вы предлагали моему мужу?» На том конце удовлетворенно хмыкнули. «Вы ничего не знали о нашей сделке?» Женщина решила. «Лучше не говорить правду». «Разумеется, мой супруг все мне рассказал», произнесла она, стараясь держаться как можно увереннее. «Я хочу проверить вашу честность, только и всего». Речь шла о двадцати тысячах долларов за древний документ, признался незнакомец. «Ну что, я не обманул вас? Древний пергамент. Возможно, он столько не стоит, но я не торговался. Ваш муж хотел избавиться от него, чтобы приобрести одну милую вещичку». Лариса с горечью подумала, что Стас скрыл от нее и это, и ничего не ответила. «Так вы согласны?» — нетерпеливо спросил мужчина. «Учтите, в нашем городе никто не предложит больше, или вам нужно время». «Мне не нужно время», — отозвалась женщина. «Я готова ответить прямо сейчас. Видите ли, я собираюсь сохранить память о муже, поэтому из его коллекции никому ничего не продам». Он засопил. «Это ваше окончательное решение?» «Окончательное и бесповоротное». Услышав эти слова, незнакомец не растерялся. «Никогда не говори никогда», — философски заметил он. Я понимаю, в каком вы сейчас состоянии. Послушайте меня, дорогая, не рубите с плеча. Пусть пройдет время, и вы обдумаете мое предложение на трезвую голову. Я оставлю вам телефон, по которому со мной можно будет связаться. Прошу вас, дорогая, запишите его. Я считаю это излишним, — буркнула Лариса. Его назойливость стала ее раздражать. Мое решение неизменно. И все же... «Я настоятельно рекомендую записать его». Собеседник давил, и она взяла ручку и листок бумаги. «Ладно, диктуйте». Женщина механически записала цифры, убежденная, что никогда не позвонит этому надоедливому господину. «Конечно, не позвонит. Ей ведь нечего продавать. У нее нет никакого документа». «Записали?» — поинтересовался мужчина, окончив диктовать, и она отозвалась «да». «Я всегда к вашим услугам!» — прошелестил он и отключился. Бросив ручку, Лариса опустилась в кресло. Голова горела, ладони дрожали, и она решила выпить успокоительное. Последние события совсем свели ее с ума. Казалось, еще немного, и она не выдержит непосильной ноши и парадоксов, сыпавшихся со всех сторон. Стас умер, но продолжал звонить. Он доверял ей. любил и ценил, но скрывал свои сделки сделке реальные доходы, клялся, что никогда не оставит ее без средств к существованию и в результате оставил без копейки. Лариса усилием заставила себя подняться и пошла на кухню. Здесь, в кухонном шкафу, хранились лекарства, женщина достала пакет и принялась перебирать коробки и блистеры. Перед глазами мелькали анальгетики, антибиотики, Старые и новые названия, но нужного лекарства не было. Лариса напряглась, вспоминая, куда могла его положить. И память услужливо подсказала. Оно мирно покоится в спальне, в тумбочке. Улыбнувшись, она вскочила, бросилась в комнату и выдвинула ящик тумбочки. Лекарство действительно лежало там, рядом с пустыми тетрадными листками, положенными в тумбочку ее мужем. Неизвестно зачем. Женщина взяла таблетки и заметила в углу ящика какую-то жестяную коробку, но не от леденцов, гораздо меньше, старую, квадратную, с выступившей ржавчиной. Вытащив ее, Лариса прищурилась. Она была готова поклясться, что никогда прежде ее не видела. Может быть, Стас положил эту вещь сюда, перед командировкой? «Осторожно!» Словно боясь сломать незнакомый предмет, женщина открыла коробку и вытащила маленький ключ. Он тоже был ей незнаком. Такой ключ однозначно не открывал ни одну дверь в ее квартире или на даче. Медленно положив его на тумбочку, Лариса вздохнула. Вот еще одна загадка. Что это за ключ? И почему Стас положил его в жестяную коробку? Может, она все же ошибается и в доме... Есть замок для этого сокровища. Женщина обхватила голову руками, напряженно думая, что же отворяет этот ключ. А потом заметалась по комнате в поисках замка, который, конечно, так и не нашла. Нет, этот ключ совершенно точно не подойдет ни к одной двери. Он подошел бы к старой швейной машинке, которая когда-то стояла у ее бабушки, или к секретеру. на таких вещей у нее не было. Может быть, Стас приобрел что-то, но не сказал ей. Может быть, это что-то все же стоит на даче. Она потянулась за сумкой, собираясь ехать, и с неудовольствием пересчитала мелочь, зазвеневшую в кошельке. Наличность позволяла доехать на маршрутке только в один конец. Обратно придется трястись в переполненном троллейбусе, до остановки которого тащится полчаса. Но ничего, она выдержит. Может быть, даже не вернется домой, а останется на даче. Да, скорее всего, так и нужно сделать. Женщина вышла из квартиры, закрыв дверь, и столкнулась на лечничной клетке с соседкой. Пожилая степенная дама лишь кивнула и, ни о чем не спросив, сочувственно посмотрела на Ларису. Та кивнула в ответ, благодарная за то, что соседка ничем не поинтересовалась, И избежала по лестнице Соболезнования, даже сказано чистого сердца, резали душу на кусочки. Маршрутное такси, останавливаясь неподалеку от ее дома, и Лариса быстро оказалась в пахнувшем потом салоне. Ехать было полчаса. Выйдя, Лариса зашагала к дому. Навстречу ей попадались машины и одиноко идущие дачники. Прошуршал внезапно вынурнувший из кустов велосипедист с рюкзаком на спине, делавшим его похожим на горбуна. Многие круглый год жили на своих участках, подключив отопление. Но они со Стасом предпочитали цивилизацию, хотя их дом был всем оборудован. Если она планирует жить на даче, ей придется привыкать к одиночеству. Ну и пусть, сейчас ей никто не нужен». В своих мыслях, подойдя к калитке, женщина сунула ключ в замок и в ужасе отпрянула. Дверь, скрипнув, сразу поддалась, оказавшись отпертой. Лариса сделала несколько шагов назад, собираясь позвать кого-нибудь, но потом справилась с собой и вернулась. Страхи показались ей необоснованными. Она уже не помнила, закрывала ли калитку сегодня утром. Кажется, нет. Корсо Геннадий о чем-то спросил ее, и она забыла это сделать. Успокоив себя таким образом, Красовская подошла к калитке, смело открыла ее и, оказавшись на участке, зашагала к дому по камени оранжевой дорожке Дверь на веранду тоже была открыта, но Лариса только пожурила себя за забывчивость. Разумеется, ей сейчас тяжело, но нельзя забывать об элементарном. Она прошла в коридор, толкнула дверь на кухню и замерла. За белым кухонным столом сидел Стас в спортивном черном костюме с белыми пасами на штанах. Именно в нем, не ожидая гостей, супруг всегда щеголял на даче и пил чай из своей любимой кружки, той самой, которую Лариса подарила ему на день рождения. Увидев жену, он улыбнулся и подмигнул, но она... Закричав, бросилась бежать и опомнилась только за поворотом. Женщина прислонилась к толстому, растрескавшемуся стволу шелковицы, прячась от удивленных взглядов дачников, и перевела дух. Самые страшные опасения подтвердились. «Стас жив. Может быть, не следовало убегать? Может быть, он хотел все объяснить? Что же делать, вернуться?» «Нет, нет, она не может. Она боится. Боится общаться с ним одна. К тому же ей казалось странным, что муж не догнал ее. Он всегда хорошо бегал. И не объяснил причину своего поведения. Что ж, пусть с ним пообщается его лучший друг». Геннадий сразу отозвался на звонок, словно ждал этого. И Лариса сбивчиво начала. «Гена, произошло. В общем, ты, наверное, догадываешься, что произошло». «Я на даче. Стас жив». Минуту Геннадий молчал, словно переваривая информацию. Потом поинтересовался, растягивая слова. «Стас жив? Он сейчас рядом с тобой?» «Извините меня оба, но трудно поверить в воскрешение человека, которого ты вчера хранил. Будь добра, дай ему трубку». «Ух, и отхватит он у меня!» «Я не смогу дать ему трубку». Лариса задыхалась. Но постепенно к ней начало возвращаться самообладание. Увидев его на кухне, я испугалась и убежала. «Что же он делал на кухне?» — недоверчиво спросил Геннадий. По его тону женщина чувствовала. Он снова сомневается в ее словах. «И почему ты сбежала?» «Разве ты не говорила мне, что не уверена в его гибели?» ушнее подозревая, что он хочет сказать дальше... Женщина выкрикнула в трубку, не обращая внимания на прохожих, не считая меня идиоткой. Сразу после нашего с тобой прощания я решила переехать на дачу. Когда я туда приехала, увидела, что калитка распахнута. Она провела рукой по лбу. Теперь я вспомнила, что закрывала ее. «Ты должен это помнить». Он немного помолчал, но согласился. «Да, ты ее закрывала». «Дверь на веранду я всегда запираю автоматически», — продолжала Лариса. «Так вот, не только калитка, но и дверь на веранду была открыта. Войдя в дом, я увидела на кухне Стаса. Он сидел и пил чай. Ну хорошо, хорошо, успокойся». Он начинал сдаваться. «Что было дальше?» «Я испугалась», — выдохнула Лариса. «Я сильно испугалась. Одно дело — не верить его смерть в разговорах с другими». а другое — увидеть его воочию. Есть разница, согласись. — Все понятно, — отозвался Геннадий. — И теперь ты хочешь, чтобы я приехал, и чтобы мы вместе убедились в его воскрешении, верно? — Да, я хочу, чтобы ты приехал, — подтвердила женщина, чтобы мы убедились не в его воскрешении, потому что это заявление сделает нас посмешищем, а в том, что он вовсе не умирал. «Хорошо», — коротко бросил мужчина, — «где ты сейчас? Я буду ждать тебя на остановке у поворота на нашу улицу», — пояснил Лариса. «Буду через двадцать минут», — отчеканил Геннадий и отключился. Бросив телефон в сумку, женщина села на скамейку, выкрашенную ужасной зеленой краской, и задумалась. Наглые сизые голуби копошились у нее в ногах, и она, не обращая на них, — Никакого внимания. Все произошедшее снова казалось сном. И она мечтала проснуться. Когда друг мужа внезапно возник перед ней, Лариса покачнулась и чуть не упала. — Осторожно. Геннадий поддержал ее за локоть. — Ты такая бледная, просто жалко смотреть. — Ты уверена в том, что видела его? Лариса крепко вцепилась в его руку. — Я уверена, — прошептала она. — Пойдем, гена ты сам убедишься в этом. Они сели в машину, и Геннадий подъехал к калитке. Припарковавшись, он помог жене друга вылезти из автомобиля. — Значит, ты утверждаешь, что калитка была открыта? Мужчина толкнул ногой дверь, но, вопреки ожиданиям, она не поддалась. Геннадий толкнул ее еще раз, и тот же результат. Когда он многозначительно посмотрел на Ларису, она сжала кулаки и бросилась к калитке. Но и ей не удалось открыть дверь. Что за черт? Женщина растерянно озиралась по сторонам. Она была. Тут было. Доставай ключ. Мужчина протянул руку, и Лариса послушно положила ключ на его широкую ладонь. Я клянусь, дверь была открыта. Он махнул рукой и вставил ключ в замочную скважину. Войдя на участок, Они оба в молчании зашагали по дорожке. Когда мужчина взялся за дверную ручку веранды, хозяйка дачи съежилась. Она чувствовала, что за этим последует. «Закрыто», — констатировал он и повернулся к Ларисе. «Отворяй, девушка». Она послушно повернула ключ в замке. Когда они оказались на кухне, разумеется, никакого Стаса там не было. «Говоришь, он пил чай». Геннадий подошел к электрическому чайнику, стоявшему на полке кухонного шкафа, и потрогал его. Судя по пыли, его давно не включали. Он провел пальцем по скатерти на столе. Здесь тоже пыль. Не похоже, чтобы кто-нибудь сидел на этом месте. Лариса сжимала и разжимала руки. «Я не знаю, как это объяснить», — наконец простонала она. «Клянусь тебе, что двери были открыты». а мой муж сидел на кухне. Я не сумасшедшая Гена. Я видела Стаса, как тебя сейчас. Геннадий умнил ее за плечи. «Никто не считает тебя сумасшедшей», — проговорил он, но по его лицу Лариса видела. Друг мужа лжет. «Тебе так много пришлось пережить. Не надо лгать мне в глаза», — бросила она. «Отвези меня домой. Я не смогу здесь оставаться». — Мужчина кивнул. — Как скажешь. Но я бы на твоем месте не боялся. Это кошмары, которые скоро пройдут. Лариса с горечью посмотрела на него, хотела что-то сказать, но передумала. Пусть так. Она направилась к двери, но вдруг остановилась и замерла. — Гена, Стас никогда тебе не рассказывал о старинном документе, написанном на пергаменте. — Мужчина наморщил лоб. — Нет. А что за документ? «Ты нашла его в квартире?» Она покачала головой. «Нет, я ничего не находила. Сегодня мне звонил один человек и сказал, что Стас собирался продать ему какой-то документ за большую сумму. Он попросил об этом меня, но я категорически отказала». «Отказала?» В глазах Геннадия вспыхнул интерес. «Почему? Тебе ведь нужны деньги?» «Во-первых, как уже было сказано...» «Я не нашла никакого документа», — повторила она. «Во-вторых, даже если бы я это сделала, то не смогла бы никому его продать. Документ — единственная ценная вещь, оставшаяся от мужа. Должно же мне хоть что-то напоминать о прошлой жизни?» «Понятно», — кивнул Геннадий. «А ты хорошо искала? Что, если он здесь, на даче?» «Если он хранился на даче, тогда ясно, почему приходил Стас». — сказала Лариса. — Ему нужен был этот пергамент. Мужчина отвел глаза. — Не буду спорить. — Знаешь, у меня предложение. Он дотронулся до ее руки. — Давай здесь все хорошо обыщем. Вдруг нам повезет, и мы найдем документ. — Не найдем, — безрадостно бросил Лариса. Стас забрал его. — И это ему ничего не стоило. Он знал, куда его спрятал. Геннадий скривился. «Это все твои предположения. Почему бы нам не попробовать?» Он дружески улыбнулся, и женщина немного оттаяла. «Я бы сам все перевернул, но мне, как ты понимаешь, неудобно вторгаться в ваш мир. Так что руководи, а я тебе помогу». Женщина кивнула. «Ладно». Вдвоем они перевернули всю дачу, обшарили укромные уголки, но ничего не нашли. — Я же говорила. Усталая женщина присела на диван. Здесь ничего нет. — А в квартире? Ты все хорошо осмотрела? — не унимался Геннадий. — Я смотрела, но не могу сказать, чтобы особо тщательно, — протянула Лариса. — Впрочем, все места, куда муж мог его спрятать, были обысканы. Он хихикнул. — Я уверен, что не все. Слушай, мой тебе совет. Его лицо посерьезнело. Придешь в квартиру, переверни все. Если ты веришь моей интуиции, она проверена годами, документ где-то у вас. Что-то подсказывает, что Стас не брал его. В противном случае тебе бы никто не позвонил. Стас мог связаться с ним сегодня. Не соглашалась Лариса, но и Геннадий не сдавался. — У тебя не особняк с двадцатью комнатами, чердаком и подвалом, — буркнул он. — Провести еще раз хороший обыск? «Ничего не стоит». Она махнула рукой. «Хорошо. Поехали». «Поехали». Он наблюдал, как женщина запирает сначала веранду, а потом калитку. Она заметила это и усмехнулась. «Не доверяешь?» «Ну почему же?» — смутился Геннадий. «Вполне доверяю. Просто все, что происходит с тобой, выше моего понимания». «Ясно». Лариса села в машину. «Надеюсь, в следующий раз ты мне поверишь». Он поддакнул и повернул ключ в замке зажигания. Всю дорогу до дома они ехали молча. Лишь у подъезда Лариса вспомнила про ключ, который она отыскала в старой тумбочке, но не стала говорить об этом Геннадию. «Я не внушаю ему доверия. Что ж, в таком случае, прощайте, господин Быстров. Больше откровенничать с вами я не буду». Она протянула ему руку, которую Геннадий растерянно, по-мужски пожал, и произнесла «До свидания», «Звони, если что», доброжелательно ответил он, уже не напрашиваясь в гости, за что Красовская была ему благодарна, и вскоре его машина скрылась в арке. Прежде чем подняться в квартиру, Лариса немного посидела на скамейке, удивляясь «Почему нет бабушек, завсегдатаев?» Каждый день перемывавших кости соседям и вообще всем, кто попадал в поле их зрения. Да и в самом дворе было непривычно тихо, не слышалось детского смеха и неторопливого разговора молодых мам. Когда из арки вышел высокий человек в пайте с капюшоном, она подумала, что незнакомец одет не по погоде. С мыслями о Стаси женщина потеряла осторожность, и будто очнулась от оцепенения только тогда, когда незнакомец направил на нее пистолет. Лариса истошно закричала, и звук выстрела потонул в крики женщины. Что-то, как укус пчелы, обожгло правую ногу, и Красовская бросилась бежать, столкнувшись в подъезде с Юркой-соседкой, типичной мариванной, с двумя кошелками в руках, вынырнувшей из глубины коридора. и удивленно посмотревшей на нее. — Что случилось, милочка? — Боже, у вас по ноге течет кровь. Лариса ничего не ответила. Она быстро, как мышь, юркнула в свою квартиру и, включив свет, осмотрелась по сторонам. Все лежало и стояло на своих местах. Она подбежала к телефону и набрала 102. — Сообщите, пожалуйста, майору полиции Никитину, что в Красовскую... «Только что стреляли».